Глава 34. Я сел за руль, достал ноутбук и зашел на сайт своего мобильного оператора. Поискав, выбрал функцию «Где мой телефон» и пропинговал его. Я увидел отметку на карте. Вот он, родимый. Дремлет себе спокойно в машине Линча под зданием управления ФБР. Оттуда я поехал в район под названием Шоу, где у моей машины было меньше шансов стать опознанной после гибели Сакса. Я остановился возле прачечной автомата и стал ждать. Десять минут спустя Линч отправился в путь, устремившись на запад. Я поехал следом, держась примерно в пяти минутах езды за ним, чтобы не засветить джип. Движение в окрестностях Вашингтона и без того достаточно опасно, чтобы каждые 20 секунд поглядывать на монитор. Мы ехали на северо-запад через города на Мэрилендском берегу Потамака и вскоре, гораздо раньше, чем можно было представить, выезжая из центра города, уже катили мимо домов стоимостью 10 миллионов и племенных коневодческих ферм мы направлялись к историческим усадьбам высоко над рекой. Эти городки Грейт-Фоллс, Маклин, Потамак, Бетезда, обиталища лоббистов и правительственных подрядчиков, входящие ныне в число самых дорогих районов страны. Я нажал комбинацию «звездочка 67» на втором своем телефоне. Она блокирует показ абоненту номера звонящего и попробовал повторить комбинацию Линча. Мне никто не ответил. Местность становилась все более сельской. Я проезжал мимо лесов и школ верховой езды. Потом точка на экране остановилась. Я обновил запрос на компьютере. Точка не шелохнулась. Линч приехал. Свернув на извилистую грунтовку, Я приблизился к нему на три четверти мили. Сквозь деревья я время от времени замечал отблески реки, текущей далеко внизу. В конце дороги я обнаружил массивное каменное здание, выглядевшее как бывший роскошный отель или курорт, но только столетней давности. Крылья здания частично лежали в руинах, сливаясь с разросшимся и запущенным лесом. Высокие сводчатые окна были забиты досками. Вдоль крыши едва различались позеленевшие медные украшения. Посейдон и плывущие рядом русалки, полузадушенные плющом кудзу, накрывшим половину здания. Выглядело оно так, словно со времен администрации Гувера, здесь появлялись только вандалы, бродяги и графитчики. Проезжая вдоль ржавеющей изгороди, я заметил, что в главное здание недавно внесли кое-какие усовершенствования. Поблескивающую стальную дверь и электронные ворота. Там явно поселился новый жилец, который прятал в доме что-то, или кого-то, причем очень ценное. На длинной кольцевой подъездной дорожке стояли две машины и два фургона. Ничего хорошего это не сулило, но я должен был выяснить, кто за всем этим стоит. Какая часть моего прошлого ударила по мне рикошетом? Я уже почти поверил, что этой игрой управляет Джек, это он отдает Линчу приказы. Но был ли мой братец настолько отмороженным, чтобы нанести себе четырехдюймовую рану на голове, лишь бы добиться цели? Как знать. Быть может, все это подстроил флорист, которого мы уволили два месяца назад. Я поехал вдоль границы участка по тряской лесной тропе, пока не скрылся из виду. Затем остановился. Достал из-под сиденья пистолет и сунул его за ремень. На недавнюю клиентуру этого курорта указывали граффити и пустые бутылки из-под дешевого пойла, но даже с задней стороны здания было четко видно, что там ввели новый режим безопасности. От двух боковых крыльев остались лишь стены, зато увенчанная куполом центральная часть удостоилась стальных пластин на окнах, и новых замков. Я прошел мимо заросших садов, пустых бассейнов и римских статуй с отбитыми лицами, затем прополз вдоль низкого парапета, пока не приблизился к машине линча и не рискнул подбежать к ней. Уже почти стемнело, но я не видел никаких признаков того, что внутри кто-то есть. Отыскав обломок старой деревянной обшивки, Я попытался отжать им дверь. Трухлявое дерево раскрошилось, источенное плесенью и термитами. Я поискал другой клин, но затем передумал и подергал дверную ручку. Дверца оказалась не запертой. От кого запираться в такой глуши? Я сел внутри и принялся шарить под задним сиденьем. Телефона там не было. Я сунул руку глубоко под обивку. Ободрал пальцы оголовку болта, но все же нашарил холодный пластик. Потом аккуратно закрыл дверь и перебежал обратно к парапету. Обойдя здание, я обнаружил стальную дверь во внутреннем углу, явившимся неплохим укрытием на время работы. Дверь была заперта на висячий замок одной американской фирмы. Хороший, но взлом не займет много времени. Однако я чертовски нервничал, поэтому у меня никак не получалось установить штифты в нужное положение. Наконец цилиндр провернулся. Я вошел, подсвечивая себе тонким лучом фонарика брелока. В его свете коридор выглядел зловеще. Шаги отдавались эхом, а в тусклом свете я мог различить лишь контуры деревянных панелей и фарфоровых светильников. Я услышал впереди глухой рокот и пошел на звук. Свернул не туда, и нога провалилась сквозь прогнившие доски, присыпанные мусором. Упав, я поранил коленную чашечку чем-то зазубренным. Высвободившись, я покрутился на месте. В одном направлении шум звучал громче. В коридоре не хватало длинного куска стены, и я шагнул в этот проем. В полумраке я обнаружил толстую металлическую дверь, приотворенную примерно на фут. Войдя в нее, я понял, что оказался в сейфовом помещении. В углу стояли старые сейфы, такие тяжелые, что никому не пришло бы в голову вытаскивать их отсюда. Помещение было отделано в декаденском стиле так называемого «позолоченного века» — резные колонны, фризы, упавшие канделябры. Пульсирующий шум стал громче. Казалось, что он доносился из-за двери со старомодной замочной скважиной, из тех, в которую можно заглянуть. А это означало «рычажный замок». При других обстоятельствах он мог бы стать интересной головоломкой, но только не в случае, когда поблизости ошивались Линч и его банда. Отмычки у меня были не те а это означало массу неуклюжих движений и слишком сильный нажим. Пальцы покраснели и ободрались, но я все же смог установить рычаги и повернуть болт. Когда я приоткрыл дверь, шум резко усилился, а в щель ворвался яркий свет, ослепивший меня на несколько секунд. Я оказался близко, неожиданно слишком близко, и смог расслышать голоса. Прежде из-за толстых стен я полагал, что нахожусь гораздо дальше. По мере того, как глаза привыкали к свету, открывшееся мне зрелище становилось все более сюрреалистичным. Я попал в старую кассу-казино, где деньги пересчитывались и обменивались на фишки. Это была орнаментированная перегородка из кованного железа, дерева и бронзы, отделявшая часть игрового зала. Посмотрев вверх, я увидел сводчатые потолки над главной игровой зоной и высокий купол. Четверть потолка просела, и я мог видеть сливово-синее вечернее небо через прореху в резных украшениях и потрескавшихся фресках. На полу догнивали несколько столов для игры в крэпс. Все вокруг них поросло травой, в которой местами виднелись полевые цветы. Скорее всего, купол обрушился уже десятилетия назад. Невдалеке звучали голоса. Меня заслоняли прилавок и сейф. Но сквозь бронзовую решетку я мог разглядеть в дальнем конце помещения два ярчайших галогеновых прожектора, направленных в мою сторону. Возле них суетились люди, человек десять. Но из-за слепящего света я не различал их лиц. Десятки ящиков были уложены в штабеля выше человеческого роста. По бокам стояли охранники со штурмовыми винтовками. Гул генератора отчасти заглушал голоса, но мне показалось, что я узнал Линча. Я вытянул шею, пытаясь разглядеть, с кем он разговаривает, но увидел лишь силуэты. Я подкрался чуть ближе и смог разобрать слова. «Не понимаю. Почему бы вам не нагнать страху на невесту?» «Или с чего вы взяли, что держите его под контролем, когда он откровенно хочет нас выдать?» Собеседник прервал его взмахом руки. «Ладно», — уступил Линч. «Хорошо. Это ваше шоу». «Это и был закулисный махинатор». Я подполз ближе, отчаянно стараясь разглядеть лицо человека, решившего меня погубить. Мы уже сузили круг тех, кто стоял за грязными деньгами, подобрались вплотную. Если я хотя бы услышу его голос, то узнаю, кто это такой. Линч переместился на шаг. Его собеседник оставался лишь тенью, обрамленной светом. Если он чуточку повернется... Сделает шаг в сторону. Я его увижу. Я очень медленно пополз вперед. Под локтем скрипнула доска. Я переместил вес тела назад. Дерево затрещало под ногой. — Что это? — спросил кто-то. — Вон там. Я отпрянул. Лучи света метнулись сквозь тьму и уткнулись в меня. Ко мне побежали.